Том 1. Дописьменная история человечества. Пролог. Человек разумный появился в Африке более 100 тысяч лет назад. Но только 5 тысяч лет назад он догадался записывать свои мысли. Сначала на глине, потом на папирусе, а позже и в Твиттере. Все следы, оставленные человеком ранее, представляют собой бессловесные артефакты, выкопанные из земли. Этот том посвящен истории человечества в дописьменную эпоху. Это, пожалуй, самая спорная часть нашего прошлого, поскольку вокруг раскопанных человеческих останков и артефактов можно построить множество теорий. Никаких письменных подтверждений этих теорий все равно не существует. А уж в умении строить теории историки могут дать сто очков вперед любым фантастам. К примеру, на Алтае найдены три зуба, небольшой фрагмент черепа и последняя фаланга пальца руки девочки. Все эти косточки были найдены в Денисовой пещере. Анализ генетического материала показал, что это новый вид древнего человека, современника неандертальцев. Его назвали Денисовцем, по названию пещеры. С помощью этих нескольких косточек построена целая теория эволюции Денисовцев прослежены пути их миграции, найдены их родственники и потомки, получившиеся в результате скрещивания с неонертальцами. Некоторые исследователи даже описали их внешний вид. Интересно, что разные страны желают найти у себя на территории как можно более древнего предка человека. Почему-то это поднимает их престиж в собственных глазах. Не раз это приводило к курьезам. В 1922 году в штате Небраска, США, обнаружили зуб, который, по мнению американского палеонтолога Генри Осборна, принадлежал человеку периода плеоцена 2,5-5,3 миллиона лет назад. Его статью, освещавшую находку, опубликовали одновременно три ведущих научных журнала. Было создано полномасштабное изображение этого обезьяна человека Праздник, в кавычках, продолжался до 1928 года, пока не выяснилось, что зуб принадлежал свинье вымершей породы. А еще через 50 лет оказалось, что такая свинья здравствует и поныне, в Парагвае. Я обязался придерживаться в этой книге исключительно научных данных по истории человека, но, возможно, и здесь окажутся подобные казусы, ведь факты, которые сегодня описывают серьезные научные журналы, могут завтра оказаться ошибочными. Но тут уж ничего не поделаешь. В конце 20 века появился инструмент для перепроверки множества старых гипотез о дописьменной истории человечества и даже для создания новых. Наука позволила ученым расшифровать геном человека. Оказалось, что в ДНК человеческого генома записана наша история. Открытие последних лет в генетике позволили по-новому прочесть человеческую историю. Я не собираюсь утомлять читателя за умными названиями геологических эпох. Вроде Мезопротерозоя или Эдиакавия. Также не стану сыпать научными именами вымерших животных. Поверьте, они звучат еще страшнее, чем названия геологических эпох. Вот, например, хищника, жившего 30 миллионов лет назад. Палеонтологи назвали Палеоприонодон ламандин одного из наших предков, жившего 10 миллионами ранее, этого хищника, Архисебус Ачилис. Обойдемся более простыми словами и начнем.